«А не так уж плохо иметь родословную», — сказал я себе. «Сесиль ушла два года назад», — продолжал он тем же тоном. «Ну вот, приехали», — подумал я. Наконец он решился заговорить на эту тему. «В некотором смысле по моей вине. Я заставлял ее слишком много работать. Одна ферма чего стоит». А с появлением бунгала начался просто сумасшедший дом. Мне следовало бы поберечь ее, уделять ей побольше внимания. С тех пор, как мы сюда переехали, у нас не было ни одного свободного дня. А женщинам необходим отпуск. Он говорил о женщинах как-то уклончиво, будто о каком-то родственном, но лично ему малознакомом биологическом виде». И потом сам видишь, как у нас тут обстоит дело с культурным досугом. Женщинам культурный досуг необходим. Он махнул рукой, словно отказываясь объяснять, что именно имеет в виду. Он мог бы еще добавить, что из точки зрения шопинга тут особо не разгуляешься. А фэйшн Уик не собирается в ближайшем будущем переносить из столицы в канвиль ля -рок. «Ну и выходила бы тогда за кого-нибудь другого, блядь такая, — подумал я. Может, надо было покупать ей то-сё, ну, понимаешь, всякие красивые цацки. Он сделал еще одну затяжку, по-моему, мысли у него уже путались. Он мог бы еще добавить нечто более существенное, а именно, что они уже не трахались. Вот ведь в чем суть проблемы. Женщины, в принципе, менее алчны, чем принято думать». «И что касается украшений, то достаточно просто время от времени дарить им какую-нибудь африканскую безделушку. Тоже сойдет. Но если перестаешь их ебать и вообще их хотеть, вот тут пиши пропало. И Америку это было хорошо известно. При помощи секса можно решить любую проблему. Без секса ничего решить нельзя. Но я знал, что он не заговорит об этом ни за что на свете, даже со мной». Особенно со мной. Я полагаю, может, с женщиной он бы и поговорил. Но словами делу не поможешь. Напротив, только навредишь. Зачем сыпать соль на раны? Вот уж не лучший вариант. Ну, я, разумеется, еще вчера догадался, что его бросила жена. И сегодня у меня было время подготовиться к контратаке и выработать позитивную программу. Но всему свое время. Пока что я закурил. Еще одну сигарету. Кстати, она ушла к другому, сообщил он, промолчав целую вечность. И после этих слов к другому у него вырвался непроизвольный мучительный стон. Что тут скажешь? Вот это уже была жесть, унижение в чистом виде. И мне тоже ничего не оставалось, как издать болезненный стон, ему подстать. К пианисту продолжал Эмирик, к известному пианисту. «Он дает концерты по всему миру, записывает диски. Приехал сюда проветриться, перевести дух и отбыл с моей женой». Он снова замолчал, но я уже наловчился заполнять паузы. Можно было, например, подлить себе шабли или хрустнуть пальцами. «Я просто идиот, сам виноват», – заговорил, наконец, Эмирик, но так тихо, что я встревожился. Тут в замке есть прекрасный кабинетный рояль. Безендорфер, принадлежавший моей прабабке. Она одержала что-то вроде салона во времена Второй империи. У нас в роду меценатством не занимались, в отличие от семьи Нуай. Но у нее все-таки был салон. Говорят, на этом рояле играл сам Берлиоз. Ну, короче, я ему предложил сыграть, если он хочет. Рояль, конечно, пришлось настроить, но в итоге он проводил все больше времени в замке. Ну и вот, они живут теперь в Лондоне, много ездят. Он концертирует по всему миру, в Южной Корее, в Японии. А что твои девочки? Я попробовал отвлечь его от истории с роялем, хотя подозревал, что и с дочками дела у него обстоят не блестящие. Все же Бёздендорфер сам по себе был убийственной деталью, в буквальном смысле слова, ведущей прямиком к самоубийству. Мне надо было срочно вышибить это у него из головы, а дочки давали хоть какую-то надежду. Детей, разумеется, присудили мне, но живут они в Лондоне, Я уже два года их не видел. А что прикажешь тут делать с девочками пяти и семи лет? Я кинул взглядом в гостиную, валявшиеся тут и там вскрытые банки с косуле и канелони, опрокинутый шкаф, из которого высыпался разбитый вдребезги фарфор. Не исключено, что Эмирик сам его опрокинул в приступе пьяного бешенства. И правда, ему трудно было возразить». Но мужчины все же опускаются, на удивление, быстро. Накануне я заметил, что одежда на Эмерике просто-таки грязная и даже подванивает. Еще в Агро он на выходные относил стирать свое белье матери. Ну, я тоже, конечно, но все-таки я научился пользоваться стиральными машинами, предоставленными в распоряжение студентов в подвале общежития. И пару раз там постирал тогда, как он, полагаю, и не подозревал об их существовании. Может, и впрямь ему лучше было махнуть рукой на дочек и сосредоточиться на главном. В конце концов, дочке – дело наживное».